достойными подругами величайших умов и деятелей искусства того времени. Само слово «гетера» означает «подруга», «товарищ». По новейшим правилам следует писать «гетайра», но мне пришлось оставить прежнее название, а гитарами именовать близких товарищей Александра Македонского, чтобы избежать путаницы. Подобно современным гейшам Японии, гетеры — развлекали, утешали и образовывали мужчин не обязательно торгуя телом, а скорее щедро обогащая знаниями. Плохую услугу гитерам оказал Лукиан Самосадский, известный писатель древности. Вольтер античности, предавший пошлому осмеянию многие древние обычаи и выставивший гитер как вульгарных блудниц, а Афродиту.